Глава 41 Рваные звуки скрипки резали слух. Тайл Ленис поскупился на музыкантов. Играли они громко и энергично, но фальшивили так явно, что зубы заломило. Звуки приветственного визита неслись над залом, я не слышала почти ничего, что говорит мне мама. Мы встали в тесный кружок у стены. Я, Ада, Верн и родители. Корна и Ирму оставили дома, они были еще слишком малы для приемов. Мы не могли даже обняться, могли только обмениваться улыбочками и официальными новостями. Мама, моя мамочка, прикоснулась к тыльной стороне моей ладони, затянутой в перчатку. Я едва ощутила прикосновение. «Я так рада вас увидеть», — прошептала она. Глаза блестели, мама прятала слезы. Буду очень рада принять вас в своем доме. Неофициальный визит. Корн Ирма очень ску... О очень хотели бы познакомиться. Это звучало так бредово, так неправильно, будто мы, взрослые люди, вдруг решили поиграть в глупую детскую игру. Но магия следила за тем, чтобы правила игры соблюдались неукоснительно. Верн поцеловал мне руку, как поцеловал бы любой другой барышни. Брат был серьезен, как никогда. Я скучал. Безмолвно произнесли его губы. Ада стояла поодаль, точно чужая, никак не могла справиться с чувствами. темно синее платье удивительно ей шло. На шее сестренки я увидела колье, которое папа подарил мне на шестнадцатилетие. — Как лазурит подходит к вашим глазам, леди Ада, — ласково сказал я. Но Ада вспыхнула, прижала ладонь к груди, закрывая колье, и бросилась прочь. Я с печалью посмотрела ей вслед. «Я ведь не расстроила ее?» «Нет, леди Агата, Ада просто очень тоскует без своей сестры». Музыка грохотала, забивая уши. Мы обменивались улыбками, а внутри все горело. «Ничего, это только первая встреча. Потом я смогу прийти домой. К ним, домой. Мы сможем поговорить обо всем». Но сердце кольнуло неприятная правда. О чём мы сможем поговорить? О магических формулах? О том, как я учусь контролировать силу? Я представила, как моя семья с ужасом возрится на меня, едва я попробую поднять эту тему. А о чем они смогут рассказать мне? Ада начнет вспоминать общих знакомых. Раньше я любила посплетничать, но теперь... Боюсь, сейчас я сама — главный предмет обсуждений во всех благородных семьях. Я проглотила горький комок, застрявший в горле. Как не тяжело было это признавать, постепенно мы с семьей отдалимся, хотя я никогда не перестану их любить. Я отвернулась, быстро провела ладонью по глазам, вытирая слезы. Музыканты после секундной передышки заиграли вальс, он у них получался чуть лучше, чем энергичный визит. «Разрешите пригласить вас, леди Агата?» — преувеличенно бодро произнес отец. Я вспомнила, как папа учил меня танцевать перед моим первым приемом, как мы вышагивали по гостиной, как считали шаги, как смеялись, когда он, оторвав меня от пола, будто пушинку начинал кружить. «Ты мне все ноги отдавила, аги!» — хохотал он. «Лучше поднять тебя в воздух!» Но теперь папа был серьезен. Он склонился передо мной в полупоклоне и предложил руку по всем правилам. «Для меня честь танцевать с вами, генерал Даулет. Прошептала я традиционное согласие. Какое-то время мы танцевали молча. Я смотрела на кармашек папиного фрака, из которого выглядывал кончик белого на платка. Я чувствовала на себе взгляд отца и опускала голову все ниже. «Агата», — тихо сказал он, — «аги», — «доченька», — «нельзя, пап!» Его пальцы, сжимающие мою ладонь, дрогнули. «Скажи тебе, очень плохо. Очень тяжело». «У него...» «Бедный папа! Чего ему стоило произнести эти слова?» Чуть отстранившись, я вскинула голову. Папа был такой бледный, что я за него испугалась. «Как тебе помочь, моя родная? Я сделаю что угодно!» Он считает терно чудовищем. «Я уже открыла рот, чтобы встать на защиту моего колдуна, но не успела!» «Прости меня, Аги, прости! Я просто не мог поступить иначе! Как бы я жил без нее!» «Другого выхода не было. Он тебе расскажет как-нибудь». Папа быстро наклонился и поцеловал меня в лоб. По его щекам текли слезы. «Па... Господин Даулет, вам не о чем переживать. Тер не такой. Он хороший, правда?» Сбиваясь, зашептала я. «Мне спокойно рядом с ним. Он меня учит». Папа вздрогнул при слове «учит», и я догадалась, что подумал он о другом. Зажмурилась. «Все равно не растолковать. Долго, да и не нужно». «Не вини себя», — сказала я, отчаявшись объяснить. «Я не злюсь больше. Я вас всех очень люблю». Наши взгляды встретились, и тут меня пронзила мысль о зарении как можно помочь Терну и всем нам. «Пап!» — я даже забыла от волнения, что не должна его так называть. «Если ты хочешь помочь...» «Все что угодно», — повторил он. «Ты ведь входишь в городской совет. Сделай так, чтобы Эрил Милостивый принял Терна у себя во дворце». Выслушал его. Это очень важно. Отец верно ждал чего угодно, кроме просьбы устроить Терну аудиенцию с королем. — Аги, это очень сложно. Ты знаешь, как правитель относится к колду... магам. Скажу прямо, едва ли он захочет принять у себя рядового мага, к тому же столько лет прожившего отшельником. Терн очень важен для города, но Эрил... Он слишком далек от понимания проблемы. «Папа, папа!» — перебила я в волнении, сжимая его пальцы. «Послушай, скажи ему, что с ним хочет побеседовать ректор Академии Глора!» «Что?» — голос у папы вдруг охрип. Я скорее догадалась о вопросе, чем услышала его. «Что ты такое говоришь?» Я подняла на него глаза, и по одному только взгляду папа понял, что я не обманываю. Он был ошарашен. Даже больше, чем я могла предположить. «Аги!» «О, боги, так вот, значит, почему? о о чем ты?» Папа в ответ только качнул головой. «Я сделаю все, что смогу», — сказал он, взяв себя в руки. «И как можно скорее. Сейчас на приеме у леннисов, ведь все члены совета, правда? Поговори прямо сейчас». Похоже, отец был настолько выбит из колеи, что просьба поговорить с членами городского совета прямо сейчас показалась ему правильной. Музыканты уже сыграли вступление ко второму вальсу, когда отец выпустил мою руку. Его лоб блестел от капелек пота. Помнишь, где мама? Кажется, папа напрочь забыл о необходимости называть ее леди Даулет. Найдешь сама? Да, конечно. Отец направился прямо к Тайлу Лейнису, хозяину дома. Он тоже входил в совет. Я осталась одна в центре зала. Вокруг меня кружились пары, и я попыталась проскользнуть к стене, чтобы потом вернуться туда, где ожидали мама, Ада и Верн. Стены зала для приемов украшали зеркала в полный рост. Обычно их закрывали панелями, но сейчас открыли в честь начала сезона. Из-за зеркал зал представлялся в несколько раз больше, чем он есть. Я протискивалась между танцующими и вдруг увидела, что мне навстречу движется очаровательная незнакомка — Она казалась черным огоньком на фитильке свечи, осколком сияющей темноты. Я залюбовалась, и лишь секунду спустя поняла, что смотрю на свое отражение. Ох, замерла не в силах отвести взгляд. Никогда не думала, что могу выглядеть так привлекательно, так прекрасно и так пугающе. Ведь внутри я все та же девочка. Та же ли? Я огляделась, пытаясь отыскать глазами родных. Хотелось удостовериться, что для них я по-прежнему маленькая девочка. «Кого я вижу?» — раздался за моей спиной тонкий голос. «Наша юная колдунья!» Я сразу его узнала. И в зеркале рядом со мной, конечно, отразилась Флора. Флора Мейс в платье персикового цвета, выгодно оттеняющем ее светлую кожу и волосы. «Ну, с Флорой я как-нибудь справлюсь». Я обернулась, презрительно сжав губы. «Здравствуй, Флора, давно не виделись». «Здравствуй, Агата». Из тени шагнул тот, кого я сначала не заметила. Тот, с кем не готова была встретиться. Слишком живы были воспоминания. Слишком тяжело мне было от них. Я надеялась, что голос мой не дрогнет, а лицо не изменится. «Здравствуй, Даниэль». Сердце, громыхая, полезло куда-то в горло, вот-вот выскочит вон. Против воли я проследила за выражением его глаз. Что я увижу в них? Раскаяние, сожаление? Даниэль выглядел отлично. Впрочем, он всегда выглядит отлично. Мундир сидел на нем, как влитой. Светлые волосы чуть отросли и вились на висках. Светлые глаза смеялись как в детстве, когда он осуществил задуманную шалость, или как тогда, когда готовился из-под тяжка ущипнуть меня. Мне сделалось дурно, а он заметил, что я испугалась и широко улыбнулся. «Ты так внезапно оставила меня в прошлый раз!» — сказал он так, будто речь шла о светском рауте. «Я тебя ничем не обидел!» Посмотрел внимательно, стараясь не упустить ни одной капельки боли, проступившей на моем лице. Флора рассмеялась и прильнула к Даниэлю, обняла его за руку. «Что ты, Даня, разве ты мог бы обидеть? Просто некоторые не понимают разницы между болью и удовольствием». «Извините, мне пора». Я попыталась обойти их, но Даниэль поймал меня за запястье. «Куда же ты так быстро?»